Внизу послышалось тихое жужжание. Стеклянный глаз телекамеры медленно обшаривал ночной полумрак. Бросив окурок, человек зашел в дом, аккуратно закрыл собой балконную дверь. Остановившись у стола, немного постоял в раздумье. Работать не хотелось. Мельком взглянув на настенные часы, аккуратно собрал бумаги. Затем подошел к стене. Откинул угол ковра и спрятал документы в маленькой потаной сейф. Прояг большой роскошной кровати... включил в изголовье настенную лампу и погасил верхний свет. Раздевшись, прошлепал босиком в ванную. Вскоре оттуда послышался плеск воды и довольное пофыркивание. Умывшись, человек с наслаждением вытерся мягким махровым полотенцем. Затем критически осмотрел себя в зеркало. Увиденное вполне удовлетворило его. Поэтому он, почесав подбородок, щелкнул выключателем и вернулся в спальню. Рядом с кроватью на стене висела аляповатая глиняная маска. Весь ее вид говорил о почтенном возрасте. Ковснувшись маски, человек нежно провел по ней ладонью. Что-то прошептал. Пока она с ним, ему нечего опасаться. Потом он лег на кровать, взял со книгу в дорогом переплете и открыл на заложенной странице. Глубоко с удовольствием зевнул. Хотелось спать. «Пять минут», — подумал человек, вчитываясь в строки. Перевернул одну страницу, другую. И вздрогнул, услышав тихий треск. Взглянул на маску и побледнел. На его глазах маска покрылась сеткой мелких трещин. Затем ее пересекла трещина побольше. Часть маски откололась и упала на постель. Человек вскрикнул. Стало очень тихо. Боясь шевельнуться, человек напряженно прислушивался к нависшей в комнате тишине. Наконец, стал медленно приподниматься. Его рука потянулась к кнопке тревожной сигнализации. Но он не успел нажать кнопку. Воздух внезапно стал густым и тягучим. В ушах зазвенело. Одна из металлических завитушек на спинке кровати, Франция, 18 век, неожиданно шевельнулась. Аккуратно развернувшись, стальной ус ловко ухватил человека за горло и притянул к спинке кровати. Человек захрипел, пытаясь освободиться и позвать на помощь. Его пальцы бессильно скребли по ожившей стали. «Ты готов?» – тихий спокойный голос, раздавшийся совсем рядом, заставил отчаянно трепыхавшегося человека замереть. Рядом с кроватью стоял незнакомец в черной униформе. Его лицо скрывала вязаная маска личина. Стальная петля слегка ослабла. Жертва смогла наконец-то глотнуть воздуха. Хрипло дыша, лежавший в кровати человек с ужасом, смотрел на пришедшего к нему убийцу. «У нас мало времени. Я спрашиваю, ты готов?» Стоявший перед ним человек хорошо понимал, какой ужас испытывает от его слов трясущаяся жертва, а поэтому не спешил с развязкой. Медленно, словно ему совершенно некуда было спешить, убийца стянул с лица маску. Человек в постели сдрогнул. «Слай!» Голос полузадушенного человека был слабым и хриплым. «Это ты! Пожалуйста, отпусти меня! Я сделаю все, что ты захочешь, не убивай!» Убийца сложил руки на груди. Ее взгляд стал тверже. Спинка кровати выпустила еще один длинный стальной ус. Он плавно изогнулся и замер перед лицом посеревшего от страха человека. Кончик уса вытянулся, превратившись в отточенное острие. «Отпустить? А что ты можешь нам предложить?» «Все могу! Все!» «Все за ковром все бумаги. Там много ценного. О легионе. И о вас. Возьми все. Адреса, имена. Ты будешь доволен. Пощади». Голос человека дрожал, но он не отрывал взгляда от покачивающегося перед его глазами стального усика. «Надо подумать. Шифр». Взгляд убийцы стал мягче. Стальной ус слегка отодвинулся от лица жертвы. «32, 33, 35. Хорошо, я тебе верю. Но есть еще одна проблема. Какая?» Дана, произнес убийца, и женское это имя, сорвавшееся с его губ, заставило человека тихо и тонко заверещать. Обивший его горло стальной ус тут же затянулся потуже, чтобы эти сдавленные звуки не дошли до ушей находящегося на первом этаже особняка охраны. «Так как же быть с Даной? Это не я. Это Яна, с нее спрашивая». В глазах отчаявшегося человека появились слезы. Он с ужасом понимал, что это все, это конец, что ему не будет пощады. Так не должно было быть, но все это было ужасно неправильно. «Но я, ну ты послал!» В голосе убийцы проскользнули металлические нотки. «Я, но мне тоже приказали. Дакс приказал. А вот сейчас ты лыжешь. Информация о курьере дошла только до тебя, и ты принимал решение самостоятельно. Выслужиться хотел, падаль. Не надо, прости меня. Мы не знали, что там будет Дана. Я вам пригожусь, я вам нужен, я очень многое знаю. Мне не нужны твои знания». И я пришел за твоей жизнью. Именно за твоей жизнью. Убийца произнес последние слова медленно и четко, давая возможность жертве, как следует осознать фатальную неизбежность того, что должно было произойти. Твое время вышло. Улыбнись на прощание.